Глава одиннадцатая Раньше я никогда не ходила в продуктовые гипермаркеты, считая ниже своего достоинства слоняться между рядов с дешевой провизией. Я предпочитала магазины элитных продуктов. Туда приходишь как королева, выбираешь самое лучшее, и никаких ворчливых бабок под боком или орущих детей – Теперь же была вынуждена опуститься до уровня простых смертных и закупаться в гипермаркете, лишний раз убеждаясь в том, что жизнь – штука несправедливая. Сегодня я опять пришла в гипермаркет, но моей целью были не продукты. Обойдусь без вареной колбасы и городской булки. Мой путь лежал в отдел мужской косметики и одежды. У отца сегодня день рождения. Ура-ура! Все радуются и хлопают в ладоши. А особенно я. Уже не первый год он справляет день рождения в несколько этапов. Сначала с партнерами, потом со мной и друзьями. И, кажется, делает еще один тайный заход, на который меня не зовут. Звать вертихвостку дочь на встречу с деловыми партнерами не имеет смысла. Взрослые дяди в строгих деловых костюмах, ворочающие миллионами, собираются в самом дорогом закрытом ресторане города. Эта часть праздника больше походит на пафосную деловую встречу, нежели на чей-то день рождения. Один раз я попал на это мероприятие. Чуть не подохла от скуки и тайно сбежала в клуб, за что потом крепко получила от отца. Празднование с друзьями – более демократичный вариант. Хотя все тоже неизменно в деловых костюмах и вечерних платьях. Это уже весело. Можно пообщаться с друзьями и знакомыми. Построить глазки кому-нибудь из олигархов, посмотреть на других, показать себя. Проблема только одна, и то не моя. Отец при мне смущался демонстрировать своих любовниц. Вернее, не смущался, а опасался. Как-то раз, пару лет назад, он решил нарушить это правило и привел с собой Оксану. Стройная, длинноногая шатенка, старше меня всего лет на пять, с огромными карими глазищами и грудью четвертого размера. Эта наивная провинциальная львица уже потирала лапки и примеряла на себя свадебное платье и фамилию моего отца. Решив, что ей уже все можно, и она полноправная хозяйка вечера, это, прости господи, решила провести со мной воспитательную беседу, так сказать, включить режим мачехи. Заявила, что в доме скоро будут совсем другие порядки, и я должна ее беспрекословно слушаться. Это закончилось маленьким ядерным взрывом, после которого она с голым задом вылетела обратно в свой крыжопль. Правда, отец заподозрил, что в том скандале была замешана его драгоценная дочурка, но доказательств не было, поэтому ему пришлось отступить. С тех пор любовницы на этом мероприятии были под запретом, только счастливые, улыбающиеся картонными улыбками семьи. Поэтому я практически уверена, что был еще третий заход празднования дня рождения дорогого папочки, когда все эти примерные семьи оставляли дома своих увешанных бриллиантами жен и приходили с молодыми кобылками. Понятное дело, туда меня точно никто не звал. И звать не собирался. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. И вот я пришла в гипермаркет за подарком для моего любимого папочки. Для человека, у которого на счету миллионы. А у меня, по его милости, 20 тысяч в месяц. Так что презент будет соответствующий. Раньше я ему дарила шикарные вещи. То золотые запонки, то дорогое портмоне, то редчайшее букинистическое издание в кожаном переплете с золотым тиснением. Дорого, статусно, роскошно. А в этот раз, как в анекдоте, будут носки. Почти в проходе стояла огромная сетка, в которую с одной стороны были свалены женские дешевые колготки, а с другой – разномастные мужские носки. Злорадно потирая руки, я поспешила к этому источнику волшебных презентов и с упоением погрузила руку в эту роскошь. Двумя пальцами подцепила черную пару и посмотрела на этикетку. Состав. 50% хлопок, 50% полиэстер, 10% лайкры. А ничего, что в сумме сто десять процентов получается. Потянула их в разные стороны, проверяя, как они растягиваются до длины среднестатистических чулок, неприятно потрескивая в руках. Отлично. Проходишь таких весь день, и вечером можно использовать как сырье для газовой атаки. А название это? Название какое дивное. Хуан Чоу Пейн. Чудесно. Просто восхитительно. Беру однозначно. Одни черные, одни серые, одни в полосочку. Три? Мало. Все-таки не хухры-мухры, а день рождения любимого папы. Надо семь брать. Итак, черные серые в полосочку, голубые, белые с надписью «Спорт», экстравагантно ярко-красные и еще одни цвета топленого молока. Красота. Дальше подкатила тележку к полкам со средствами до и после бритья. Гулять так гулять. Взяла пену для бритья и гель для душа, неизвестного производителя. Довольная до невозможности, проехала в отдел напитков, взяла себе бутылочку минеральной воды и, чуть ли не пританцовывая от нетерпения, отправилась на кассу. Уже дома так и этак прокручивала идеи, как бы поэффектнее преподнести отцу свои волшебные дары. В итоге решила, что носки скатаю в трубочки, сложу цветочком, сердцевинные шесть лепестков и перевяжу их золотым бантиком. Золотого у меня не оказалось, зато нашлась розовая ленточка из-под упаковки с украшениями. Значит, бантик будет розовый. А кому легко? Жизнь такая. Поди-ка на двадцать тысяч, купи золотых бантиков. «Не-не, розовый, точка». Все в той же гардеробной нашлась круглая подарочная коробка подходящего размера, в которую мой дивный цветок редкостной красоты идеально вошел. Пену и гель для душа положила в яркий подарочный пакетик. Все, ко дню рождения готово. Около шести вечера на своей «Ауди» подъехала к отцовскому дому. С удивлением обнаружив, что парковаться негде, вся дорожка, начиная от ворот, заставлена дорогими машинами. Но все-таки нашла место, где приткнуть свою ласточку. Выбралась наружу и, прихватив подарочки, пошла к видневшемуся в конце аллеи роскошному дому, предвкушая момент, когда порадуя отца своими презентами. Может, я перегнула палку с таким нелепым подарком, но в этот момент у меня и мысли не возникло, что он может расценить мою выходку как неуважение. Он меня знал как облупленную. И уже давным-давно привык к таким экстравагантным выходкам. Обойдя дом, оказалось в гуще событий. Толпа людей степенно прогуливалась по небольшому парку, мило беседуя и потягивая дорогое шампанское. Пришлось здороваться направо и налево, поэтому фирменная улыбка не сходила с моих губ. Надо же показать, что я достойная дочь семьи Антиных. Отца нашла на небольшой пристани, в окружении его ближайших друзей и соратников. Стоявшие рядом с ними дамы с чопорными лицами, обменивались скупыми фразами, сканируя друг друга пренебрежительными взглядами, фиксируя, кто во что одет, у кого какие драгоценности. Еще издали помахала отцу рукой и приподняла коробочку повыше, чтобы он ее заметил. Отец, извинившись, направился ко мне, хитро поглядывая проницательным взглядом. «Надо же!» Любимая дочь соизволила почтить меня своим присутствием. Подколол. С той встречи, когда он выдвинул свои условия, мы с ним не виделись. В основном общались только по телефону. «Ты же не думал, что я пропущу твой день рождения?» произнесла я с легким укором, и, поцеловав в щеку, притянула ему красивую подарочную коробку. «Поздравляю!» Отец подозрительно посмотрел на меня и принял подарок. Немного его потряс, поднес к уху и, приподняв крышку, заглянул внутрь. и с непередаваемым восторгом наблюдала, как его лицо вытягивалось по мере того, как до него доходило, что лежит в коробке. «Обалдеть!» Протянул он. Ты бы еще пену для бритья подарила. Та-дам! Я протянула подарочный пакетик. С днем рождения! Отец смотрел на меня секунд десять, как на невиданную зверушку, а потом рассмеялся. Какая же ты у меня милая! Просто именины сердца! Ну так, кто делал? Улыбаясь, скромно раскланилась. Я... Пожалуй, не буду показывать остальным твои подарки, чтобы не вызвать черную зависть хмыкнул он и подозвал стоявшего невдалеке лося. передал ему пакет и коробочку и уже с серьезным тоном произнес посмеялись и хватит. Пойдем-ка пройдемся. Но ну, все начинается. Мы неторопливо побрели по уединенной аллее в полнейшей тишине, пока он наконец не спросил, «Как продвигаются твои успехи в поисках работы?» «Отлично. Семимильными шагами. Я пока так занята коварным планом по отлову Зорина, что про работу совершенно забыла». «Потихоньку», — ответила чуть сконфуженно, и, поскольку он пристально смотрел, ожидая пояснений, перечислила все то, что делала. «Размещаю резюме, хожу по собеседованиям, Насчет собеседования, конечно, приукрасила, приврала для красоты. Потом, видя, что он мне не верит, стала подробно рассказывать, на каких сайтах ищу работу. Поскольку я этим действительно один день занималась, то получилось рассказать правдоподобно. Он удовлетворенно кивнул, хотя в глазах все равно светилось подозрение. Не ожидал. Если честно, думал, что решишь по легкому пути пойти. Легкий путь? Это он про замужество, что ли? Ничего легкого в этом не видела. Наоборот, возни больше, чем с поиском работы. Недолго думая, призналась. В этом направлении я тоже работаю. Он даже остановился и удивленно потрогал мой лоб. Вроде прохладный. Пап, прекрати. С чего такие перемены? Опять подозрительно спросил. Да вот как-то так, решила в жизни что-то поменять. «Насколько мне не изменяет память, ты с Градовым младшим встречалась?» Внезапно спросил он, и я внутренне подобралась. «То есть нас ждет объединение семейств?» «Э, нет, не ждет. Врать бесполезно, ведь шило в мешке не утаишь. Если Зорина поймаю, вернее, когда поймаю, все равно отец обо всем узнает. Я не за Максима собралась замуж». Отец недовольно поджал губы и покачал головой. «И почему у меня такое ощущение, что ты задумала очередную авантюру, которая плохо закончится?» Серьезно, без тени улыбки, поинтересовался он, сканируя пронзительным взглядом. «Потому что ты пессимист», — ответила ему беззаботно. «Пап, ты поставил условия. Я их выполняю. А уж как именно, это мое дело». «Кристин, не нравится, мне твой настрой», — отец покачал головой. «Не этого я ожидал, вводя ограничения». «А чего?» «Что у тебя в твоей маленькой белокурой голове кое-что прояснится, и ты сделаешь определенные выводы». «Не сомневайся, я сделала». Уверенно потрепала его по плечу и взяла под руку. «Но если результат по каким-либо причинам тебя не устраивает, то можешь отменить свои ограничения. И дело с концом». «Я даже могу пообещать, что буду себя прилично вести». «Ишь ты, какая хитрая!» – усмехнулся он. «Папа сказал, папа сделал. Так что все остается в силе». Но и зря. На празднике я пробыла часов до одиннадцати, дождалась огромного торта, заказанного в лучшей кондитерской города, яркого фаер-шоу и салюта, а потом, распрощавшись с отцом и друзьями, отправилась во свояси. Можно было остаться здесь, в своей комнате». На меня почему-то с неумолимой силой тянуло домой. За весь вечер не попробовала и капли спиртного, поддерживая образ примерной дочери, поэтому без опаски села за руль, завела машину и, плавно тронувшись с места, выехала за пределы отцовских владений. Загородная трасса, по которой я возвращалась домой, пролегала через небольшой лесок. Высокие ели плотной стеной примыкали к дороге, и в темноте их силуэты казались таинственными великанами. Я включила музыку погромче, открыла окно, чтобы вдохнуть свежего ночного воздуха, и в такт, постукивая пальцами по рулю, мчалась в город, мурлыкая себе под нос отдельные слова из песни. Не знаю, то ли музыка на меня так подействовала, то ли усталость после шумного мероприятия, но я потеряла за рулем бдительность, Позволив мыслям плавно кочевать от одной темы к другой, и вот, подлетая к развилке, не обратив внимания на предупреждающий знак, выскочил на полной скорости на главную дорогу. Меня ослепил яркий свет, неумолимо с бешеной скоростью приближавшийся справа, а слух разорвал истошный сигнал клаксона. С перепугу ударила по тормозам и вывернула руль в сторону обочины. Машину занесло, и я безуспешно пыталась справиться с заносом. Несшийся на меня внедорожник начал вилять из стороны в сторону. Его тоже занесло. Но водитель в последний момент справился с управлением, увернулся от прямого удара и обогнал меня по встречке. Мою машину в этот момент крутануло, и я задела его передним бампером. От этого аудио снова бросило в сторону, Не знаю, каким чудом я умудрилась остановиться, едва не налетев на столбик с номером трассы. Пипец! Что там за урод за рулем? Выскочила из машины и в два прыжка оказалась у бампера. На нем глубокая темная царапина и небольшая вмятина с левой стороны. Не может быть! Звук был такой, будто у меня все крыло раскурочило. Фары в дребезги и бампер в решето. А на самом деле просто вмятина и трещина. «Фортуна сегодня все таки на моей стороне». Внутри все ходило худуном из-за выплеска адреналина, руки тряслись, и из глубины души поднималась лютая злоба. Обернулась на остановившегося метров двадцати от меня лэнд-крузера и наблюдала, как из него выбрался кореностый мужик лет сорока. В темноте не особо разберешь. Первым делом он осмотрел свою машину, а потом направился решительным шагом ко мне». «Какого черта дамочка вы творите?» – прорычал он. «Какая я тебе дамочка?» Ощетинившись в ответ, уперла руки в бока. «Что мне тут какой-то хрен с горы будет высказывать?» «Сейчас». Разбежался. «Права покупал, что ли? Или ослеп на старости лет?» Он опешил, удивленно уставившись на меня. «На хрена-то гнать?» – чуть ли не орал на него. «Или правила только для лохов придуманы?» «Охренеть!» – ошарашенно выдал он, не сводя с меня ошалевшего взгляда. «Кто бы говорил про правила? Там знак висит, уступи дорогу, красненький такой. Не рассмотрела или болт на него забила? И скорость у меня нормальная была, в соответствии со скоростным режимом, установленным на этом участке. Серьезно? А по мне так гнал, будто шлея под хвост попала. Продолжала наезжать на него». Ты какого черта тут выкобениваешься? Сама нарушила, блядь, чуть не сотворила аварию, а теперь пальцы гнешь? Накинулся он на меня. «Орать дома, на жену будешь. Нагло заявила этому придурку и развернулась к своей машине. Тебе повезло, что отделалась только царапиной. А то что? Сверя, сверкая глазами на повышенных тонах, продолжал он. Да ни хрена! Спылила, еле удерживаясь, чтоб прямым текстом в глаза не послать его подальше. «Все, дядя, свободен. Разъезжаемся. Мне некогда на тебя свое время растрачивать». «Хер ты у меня уедешь?» Многообещающе процедил он и достал телефон. Не успела я и слова сказать, как этот козел набрал номер ДПС и сообщил об аварии. Сказал, где мы, назвал номера обеих машин. «Ты что творишь?» набросилась на него. «Мы за городом, сейчас ночь, они часа три сюда добираться будут». «Мне похер, я никуда не тороплюсь». Смерив меня презрительным взглядом, он направился к машине. «Если хочешь, вали, тогда точно без прав останешься». «Зашибись, окончание вечера, просто песня». Стоя, у машины кипела, словно котел с раскаленным маслом. Хотелось въезжать от злости. «Вот сука, теперь до утра отсюда не уедешь». Мужик еще раз осмотрел свой задний бампер и выругался. До моего слуха явно донеслось сравнение меня с самкой собаки и драной представительницей семейства парнокопытных. «На себя посмотри, козел слепой!» Выкрикнула, чувствуя, что еще немного и просто взорвусь. В тот же миг он резко развернулся и сделал несколько шагов в мою сторону. Не знаю, чего именно он добивался, хотел просто напугать или за этим могли наступить какие-то реальные действия. Но испуганно взвизгнув, я заскочила в салон «Ауди» и заблокировала двери. Мужик остановился, смерил меня убийственно-холодным взглядом, наполненным мрачным обещанием раздавить к чертям собачьим. И тут мне стало страшно, потому что внезапно дошло, что я в лесу, и рядом со мной агрессивный, враждебно настроенный неандерталец. Я девочка маленькая, хрупкая, и в случае чего никакого сопротивления оказать не смогу. У меня ведь даже баллончика с собой нет. Мозг начал судорожно работать в поисках выхода из опасной ситуации. Уехать, плюнув на все – Не вариант. У меня нет денег, чтобы оплачивать огромный штраф. А без прав я свою жизнь уже не представляла. Мне нужна помощь. Конечно, проще всего было бы позвонить папе, Он бы прислал лося или какого другого мордоворота, и проблема тут же перестала бы быть моей. Но я же, блин, птица гордая. Позвонить отцу, пожаловаться, чтоб он опять удостоверился в том, что его никчемная дочь не может самостоятельно ни одной проблемы решить. Да ни за что на свете. Недолго думая, набрала номер Градова. Хотела изобразить из себя принца на белом коне, спасающего юную деву, попавшую в беду. «Пожалуйста, как по заказу. Судьба шанс подкинула. Прилетай и спасай. Я очень даже не против». Особенно после очередного свирепого взгляда, посланного мне мужиком. Максим ответил на пятом гудке. Голос звучал приглушенно, где-то на заднем плане гремела музыка. «Привет». «Макс!» – завопила в трубку. «Мне твоя помощь нужна срочно. Приезжай!» «Что случилось?» Чуть опешив от моего напора спросил Градов, и по голосу стало ясно, что он в нетрезвом состоянии. «Меня тут козлина зацепил на дороге». «В смысле зацепил?» «Блин, тупой что ли?» «Бампер смял и поцарапал. Да еще и ДПСников вызвал. Так просто не уедешь». «Сильно помял?» «Да какая разница? Главное, что помял и теперь на меня наезжает. Приезжай». «Я это, Крис, не могу сейчас. У меня встреча важная». От неожиданности осеклась, не зная, что в такой ситуации говорить. На улице ночь. Девушка попала в какую-никакую, но все таки аварию. А он не может? Обалдеть, он не может. А если бы меня тут в кашу по дороге размазало, он бы тоже не смог? Важная встреча? С кем? С дружками и бутылкой хеннеси «Давай попозже созвонимся». Как ни в чем не бывало, предложил Градов, и у меня чуть ли не искры из глаз посыпались. Ничего не ответив, сбросила соединение и, зажмурившись, откинулась на спинку сиденья. Да что ж за вечер такой безумный? Мимо нас за все это время не проехала ни одной машины. Ни одной грёбаной машины. Единственный автомобиль на всей дороге Это поганый лэнд-крузер, и я не смогла с ним разъехаться. Да еще мужик оказался форменным придурком, и теперь придется торчать здесь в ожидании доблестных дпсников. Да еще и Градов прокатил, фактически забил на меня, и мои проблемы и даже не извинился. Да какой там извинился? Он спросил, все ли в порядке не со мной, а с машиной. Сука, ничего, я ему это еще припомню и я ему еще долго это буду припоминать волчонком наблюдала как второй участник аварии кружился вокруг своей машины время от времени бросая на меня злобные взгляды страшно мне с ним тут еще полночи сидеть хорошо если не будет подходить а если решить дальше отношения выяснять надо же такой сволочь быть нет бы извиниться перед девушкой за доставленные неудобства Так он мало того, что наорал, еще и стражей порядка вызвал. И что теперь прикажете делать? Я, конечно, не из трусливых, но все равно не по себе. Вдруг он маньяк. Сейчас психанет, вытащит меня из машины и закопает в лесу под елками. Рука против воли снова потянулась к телефону, который я который я после разговора с Максимом в гневе бросила на соседнее сиденье. Наверное, все-таки надо позвонить отцу. Я же, в конце концов, не денег у него собралась просить, а защиты и помощи». Открыв список недавних вызовов, нашла папин номер и замерла, словно в ступор впала. Рядом с папой красовалась надпись «Зорин». Смотрела на фамилию, не дыша, раз за разом пробегая по ней взглядом. «А что, если ему позвонить?» С сомнением перевела взгляд на часы. «Почти полночь. Неудобно». Может, он спит или, как Градов, где-то тусит. Или с курицей своей обжимается. И тут я такая нарядная звоню. Спасите, помогите. Пошлет, наверное, подальше. Я бы на его месте точно послала. Особенно после последнего разговора в кинотеатре. С той встречи почти неделя прошла, на протяжении которой мы с ним ни разу не общались. Ни звонков, ни смс. Полный штиль и игнор. Я в нерешительности замерла, Не знаю, что делать. С одной стороны, совершенно не хотелось обращаться к отцу. Он, конечно, поможет, но не применит ни раз ткнуть носом, что я рассеянная, несобранная, хреново вожу и так далее, и тому подобное. С другой стороны, Артём, с которым по моей вине натянуты отношения, и неизвестно, как он отреагирует на мой внезапный звонок. Дилемму решил мужик» в очередной раз окативший меня таким холодом и презрением, что засосала под ложечкой. «Решено! Пусть будет Зорин!» И, зажмурившись, словно ныряя в омут с головой, набрала его номер. Сердце отмеряло секунды, гулко стуча в груди, а в телефоне по-прежнему звучали гудок за гудком. Точно спит или зажимается с кем-нибудь. Где-то глубоко под сердцем шевельнулась обида – На Макса почему-то не обиделась. Разозлилась, да? Еще как разозлилась. Но не более. А на Артёма именно обида поднялась нелепая. И внутри дрожь какая-то отчаянная, непонятная. Закусив губу, смотрела на экран, не замечая ничего вокруг. Терпение подходило к концу. С горькой усмешкой я собралась нажать кнопку отбоя, как вдруг абонент ответил. «Да, Кристин». Тяжело вздыхая, отозвался Зорин и в голосе не было ни тени радости, только какая-то тоскливая обреченность. Услышав его голос, почувствовала, как на меня накатила слабость вкупе с диким облегчением. «Тём!» Получилось как-то по-детски, жалобно. Я не играла, оно само так вышло. Искренне от души. «Ты очень занят!» Секундная задержка, и он подозрительно спросил. «Чего случилось?» «Я в аварию попала» ответила чуть слышно, чувствуя, как предательски задрожал подбородок. Голос на другом конце моментально изменился. «Ты цела?» спросил резко, требовательно. «Да, все нормально. Ничего серьезного, даже машина почти не пострадала. Просто... просто ночь, я за городом, тут... страшно. И я...» «Где?» прервал мой несвязный словесный поток. Бросила быстрый взгляд на колышек недалеко от Ауди, На нем указан номер трассы и километр. Я, торопливо сбиваясь, сообщила Зорину эту информацию. «Жди, сейчас приеду». С этими словами он отключился. А я сидела, прижав замерший телефон к уху, чувствуя непонятный трепет. «Вот так просто? Жди, сейчас приеду». И стало тепло и спокойно, а еще почему-то чуточку страшно от странности происходящего. Мне уже и мужик этот, мрачно посматривающий в мою сторону, не казался столь пугающим, и ночь не такой глубокой, и тишина не такой удушающей, а ведь всего-то простая фраза, произнесенная уверенным тоном, и мои проблемы уже не столь отчаянные.